«Ё-моё!» Фурик сидел на вершине храма и смотрел на удаляющихся Алю, Некроманта, с кем он познакомился вечером, и Напшика. Енота узнал хорошо, и от мысли, что рядом был демон, у него волосы на заднице дыбом встали. «И какого чёрта они здесь торчат?» «Слушай, мне кажется, они задумали какую-то пакость». Раздался божественный голос совсем рядом. «Я бы проследил за ними, да куда уж мне». Фурик медленно повернул голову на голос, открыл рот так, что туда поместился бы футбольный мяч и чуть было не ослеп от ним бы на башке архангела. «Слушай, варежку бы ты захлопнул лучше», — нахмурился архангел. «Я Михель, в общем. Настоящее имя у меня такое. Помнишь, на приеме у комитета сидел между двумя богами?» «Хм...» «Ах, так понятийно». Архангел театрально вздохнул и дал друиду оплеуху, такую звонкую, что в соседнем лесу вороны в небо поднялись. «О, жил!» «Больно!» «Зато бесплатно!» «Ну что, посмотришь?» «Что нужно этой гнусной девочке?» Фурик обиделся на архангела, молчал. Искоса посматривал на него, но чувства, которые он испытал после оплеухи, были превыше желания поговорить с ним. «Да ладно тебе, чего скуксился?» Аполлон с крыльями Лучезарм улыбнулся и ослепил друида. «Млядь, забыл, что не на небесах. Сейчас, погодь». Друид ни хрена не видел. Зайчики добили его глаза так, что все вокруг превратилось в одно сплошное белое пятно. На момент он почувствовал себя в роли зайца, который стоит посреди дороги и лупится на несущуюся на него фуру. Но вскоре все изменилось. Белые вспышки в глаза пропали, и на их место пришел мрак. Тёмное небо, сраный храм и кладбище, а также причудливый мужик ростом по два метра. — Ты ещё кто? — прошипел друид, растирая виски. — Где этот петух крылатый? — Слушай, Фурик. Голос мужика был точь-в-точь, точь, как у архангела. Ты бы базар свой фильтровал, а то я тебе ещё раз вдарю. — Как ты? — друид сразу смекнул, кто перед ним. — А где эти, ну, крылья? — Человеческий образ, который я не могу долго держать. Одним предложением архангел надеялся объяснить все. — В общем, что думаешь насчет той странной Троицы? Куда они ушли? — Да не знаю я. Друид все так же был напряжен. — Тебе-то, ангел, какое дело? — Не ангел, а архангел, — сморчился мужик. — Разница большая так-то. Он зевнул, рыгнул и закрыл рот. — Твою же ж, это что еще за ужасные звуки извергает мое тело? Фурик, откровенно говоря, охренел. Архангел принял человеческое тело и, видимо, впервые. Какие же его впечатления ждут? Ух, закачается. Но говорить он ничего не стал, точнее, не стал предупреждать. — Не знаю, — пожал плечами старик. Пришли и ушли. Какая разница? — И то верно, — согласился Михаэль. — Слушай, я вот спустился, не просто так. Понимаешь же это, да? — Допустим. — Тебя сильно бесит этот сраный Рик, а? Хочешь ему голову оторвать? Слова Михаэля сильно напрягли извилины Труиды. Он задумался, взвесил все за и против и кивнул. «Если этот архангел действительно сможет уничтожить Рика, тогда, тогда я стану свободен, как и моя госпожа. Черт, а он вообще справится?» «Я тут что решил?» Тем временем продолжил Михель. «Меня он тоже бесит. А знаешь почему?» Фурик помотал головой, показывая, что ему неинтересно, но архангелу было плевать. Заколебал он. Я только примирился с богами после провала в комитете, а они опять меня пинать начинают. Иди, подай, отвали, не мешай. Ну, разве так можно с созданием божьим? Друид сделал шаг в сторону. Не-не-не, еще одного идиота, который решил поиграть во взрослые игры, мне не хватало. Уж пускай Рик живет, хрен с ним. И ты мне не сможешь отказать. Михель вытянул руку, и невидимая друиду сила притянула старика к мужику. Михель приобнял его и процедил. А надумаешь сбежать, я тебя в порошок сотру. Через четверть часа странная парочка сидела в пабе дядюшки орка. Друид пил пенное, архангел офигевал от разносортных напитков. Больше всего ему понравился секс на пляже. Что-то было такое эдакое в этом названии. Короче, что я думаю? Изрядно опьяневший Михель начал заикаться. «Что светлый бог, что тёмный бог не дадут мне оторвать Рику голову, сам понимаешь. Мол, он хоть и демон, но в человеческом теле и имеет право на жизнь, как и душа». «Да-да, я это слышал», – кивнул друид. «В общем, я что решил? Есть у нас тёмный бог, есть светлый бог. У них вечные между друг другом мелкие недомолвки, но нам нужно их поссорить между собой». «Это ещё зачем?» Друид аж пивом подавился. «Нахрен, эти божественные игры!» «Ты не понял меня, друид!» Перебил его Михаил и мигом протрезвел. «Я не спрашиваю твое мнение. Я говорю тебе, что делать. В общем, бог А и бог Б имеют одну общую игрушку. Зовут ее Сансара. Порождение света и тьмы и в целом очень сексопильная душа в теле. Если эту игрушку забрать, то каждый из них будет обвиняясь друг друга и начнется потасовка. Друид тяжело вздохнул, а архангел за подобный жест чуть не влепил ему оплеуху. «В общем, ты идешь на небеса, крадешь сансару, и хоть убей ее, хоть попользуйся, плевать. Боги могут воевать друг с другом веками, а за это время я убью Рика, затем вырву хвост одному алхимику, которого мне запрещают трогать, а после заберу тебя на небеса». Станешь чем-то посерьезнее, чем старцем, который как крот корни и жуков жует. По рукам? Отказов архангел не принимал.